Собрание продлилось еще довольно долго. Пытались оправдаться преподаватели, брались подписи о неразглашении, заведомо ложной информации со студентов, налагали печать молчания дознавателя. Нас продержали в душном зале до десяти вечера, заставив нервно думать о том, что надо же было еще успеть выполнить заданную на дом работу. И лишь в начале одиннадцатого отпустили. Меня студенты теперь входили стороной, не приближались даже славан с Тихомиром, Зато, как выяснилось, именно меня ожидал один из дознавателей неподалеку от входных дверей. «Милада Радович», — он шагнул ко мне, пугая всех окружающих, — «с вами хотят побеседовать, накиньте плащ». Молча кивнула. И все так же медленно и заторможенно направилась к себе в комнату, понимая, что если сказали накинуть плащ, значит, беседа будет не в университете, что совсем плохо. В комнате сняла мантию, оставшись в платье, подаренном Камале. Переобулась, набросила плащ и уже хотела выходить, когда раздался стук в двери. Несколько удивленная визитом, подошла, распахнула створку и вздрогнула, увидев дракона. Зернур молча окинул меня взглядом, выразительно посмотрев и на сапоги, и на плащ, затем взглянул мне в глаза и хриплым драконьим голосом, в котором грохотом отдаленной грозы слышалось глухое рычание, вопросил — «Леди Мелада, вам нужна помощь?» Первой реакцией было «Да, очень нужна». Я даже кивнула, подтверждая то, насколько сильно нужна, но затем... «Нет, спасибо, все хорошо», — солгала дракону. Запоздала, вспомнила, что драконы чувствуют ложь. Но Зарнур промолчал, принимая мой ответ, и сухо произнес. «Вы всегда можете воспользоваться блокнотом». Затем развернулся и молча ушел. Я точно знала, что никогда ничего не буду писать в этом блокноте. Никогда и ничего. Я не желаю вас больше видеть. Никогда, никоим образом, ни даже по самой обоснованной причине. И я намеревалась исполнить желание черного дракона.